Это были долгих 17 дней на Дантуре. За это время я рассмотрела жизнь дантурицев под микроскопом и усвоила правила выживания. Дантур маленькая, с виду никчёмная, но опасная планета. В видимый хаос, суета, беспринципность, непорядочность и алчность только внешняя оболочка реальности. На самом же деле здесь царил свой негласный порядок. До тебя не было никакого дела, пока ты платёжеспособный клиент. Никуда не вмешивался и не выказывал неуважения к местным. Но стоило проявить неосторожность, скомпрометировать себя, и тебя могли стереть в пыль. Но она же и обитель широких возможностей. Купить и продать можно было всё. Я легко видела ложь и хитрость на расстоянии, порой сама прибегала к ним, если не было выбора и явных последствий. Но лишний раз не рисковала, избегала конфликтов, не примысляла кражи и не применяла своё секретное оружие. Я сменила шикарные апартаменты в Илаха на свой челнок и перевела его в порт Сурхгаха, чтобы не тратить время и кредиты на поездки из одного поселения в другое. Оплатив аренду удалённого лётного портала, получила персональный код доступа через главный и запасной вход. Так безопаснее, и у меня было собственное жильё с удобным матрасом и действительно чистым бельём. Чтобы занять себя чем-то полезным по утрам и ночам, я просматривала свои исследования и просчитывала формулу нейтрализатора пигмента, для которого сама же и изобрела стабилизатор. Я ведь обещала Саре, начала применять на себе активатор маркера P7, стимулирующий рост волос, чтобы наконец вернуть себе мою гордость. Пару раз помогла Тадеска скорректировать чью-то историю за небольшую плату. За время моего молчания связи окончательно восстановились. голос стал звучать мелодичнее, с полной силой хрипацая езла, но сама немного похудела. Каждый день я появлялась в питейном заведении и просиживала там часами. Однако периодически заходила и в другие, меньшего уровня, если здесь вообще можно было говорить об уровне. Но убедилась, что искать следовало только в большой питейной. Контингент разный и торговцы посерьёзнее. И там хотя бы можно было поесть. В других местах еда пахла гнилью. Или это была какая-то особая приправа, чтобы не привлекаться охране и обслуживающему персоналу, я немного меняла внешний вид. Надевала то кожаный плащ, то защитную накидку поверх комбинезона, увеличивала вес и формы, запихивая под комбинезон постельное бельё или запасные вещи. П7 тоже дал неожиданный результат для маскировки, хотя в испытаниях на мобе он так себя не проявлял. Волосы заметно потемнели. А отрастая, начали виться крупными локонами, прямо как у Атамуса. Если раньше они были светло-рыжими, то теперь в них играл огонь, яростный, с красными вспылохами. Цвет стал насыщенным, дерзким, и зелёные глаза заиграли по-особенному. Однако всё равно свои врождённые особенности я скрывала. Даже пару раз меняла цвет кожи и надевала широкие тёмные очки. Заметив, что охрана не меняется, как и охранники не переходят с одних ворот на другие, Каждый день входила через разный вход и выходила через тот же. Еду и напитки заказывала у разных служащих. Иногда подсаживалась к безобидным посетителям и притворялась пьяной, слушала и аккуратно выпрашивала то у одних, то у других, у кого найти запрещённый товар.